Глава 29. Альфиюшка в деле. Кажется, приехали. Теперь ее точно подчикают. Кого? Посмотрела на меня Альфия. Думай, Алина, думай. Говорила я себе, пока Альфиюшка не отвлекла меня от моих мыслей. Она подкралась незаметно и начала с главного. Понухай. Что еще? Схватила я ее руку, которую она протянула. «Понухай, чем пахнет?» «Опять шоколад из шкафа стащила!» Обняла я сестренку, пытаясь себя хоть чем-то утешить. «Нет!» «Где ты этому научилась? Где?» Не могла я сдержать улыбку после этого заразного панухой «Чему?» Не понимала сестра, пытаясь что-то достать своей маленькой теплой ладошкой из кармана кофты. Приходить в трудные моменты и поднимать настроение. «В мальчиках. Карасин, улыбнулась я. «Я тебе тоже принесла!» — достала она из кармана шоколадную конфету. «Мишка на севере? Мои любимые! Откуда у тебя?» «Азат подарил». «Какой Азат?» Мальчика из садика». «Хороший мальчик!» — взяла я конфету. «Наверное, влюбился». «Да нет!» — засмущалась Альфия. «Мы с ним дружим». «Друзья, это прекрасно», — развернула я конфету и сунула себе в рот, и едва раскусила, как тут же у меня щелкнул в голове новый план. Шоколадно-вафельный вкус закружил голову. «Молодец, Альфиюшка!» — обняла я ее еще крепче. «Я знаю».